чтобы побаловать своего любимца Мерина Гнетка. Она уже неделю не видела абсолютно. С раннего утра он обходил свои владения, приводил в порядок места стоянок, обустраивал костровища, развозил на старом Мерине огромные мусорные баки, любовно разрисованные березками и мухоморами. С буквами у него получалось похуже, но надписи вроде Мусор — наш первейший враг, спрячь его скорее в бак. Были хоть и кривоватыми, зато виднелись издалека. В прошлом году Лена со своим классом отдыхала на озере. Дежурные вывалили в бак ведро картофельных очисток прямо на голову местному бомжу. Оказывается, собирая бутылки, которые в народе любовно прозвали «чебурашками», и успешно сдавая их в местные магазины, бичи распределили между собой баки и добывали себе на жизнь ныряя туда и обратно после очередного поступления отходов. Итак, время туристов и бичей еще не наступило. Воздух был упоительно чист. Молодая листва не успела потемнеть, только что взошедшее солнце едва согревало воздух. А у бежавших рысцой по утоптанной тропе Лены и Рогдая при дыхании вырывался легкий порог. С тропы на склоне горы хорошо был виден поселок, По центральной улице двигалось стадо коров. Лена пригляделась. Действительно, у многих хозяек в руках вместе с хворостиной были ведра. Привальчане знали по прежнему опыту, что с начальством лучше не связываться. От директора в поселке зависело слишком многое. И жители, не дожидаясь крутых мер, бросили все силы на борьбу за удаление коровьих лепешек с поселковых улиц. На огородах там и тут виднелись разноцветные фигурки. Люди вышли посадить картофель пораньше, чтобы успеть до дневной жары. От конторы лесхоза в сторону трассы потянулась цепочка автобусов. Основные плантации картофеля были в подтаежной зоне, километрах в пятидесяти от Привольного. В дни массовой посадки, прополки или сбора картофеля поселок почти безлюдил. Дома оставались лишь старики, совсем малые дети, да такие безлошадные интеллигенты, как Лена, которым вполне хватало нескольких мешков картошки с приусадебного участка. Жили, привальчане, вне зависимости от политических катаклизмов, в достатке, так как почти за триста лет потомкам староверов и данских казаков, обживавших когда-то эти дикие суровые места, в кровь и в пот прочно въелось понимание. В этой жизни нужно полагаться только на собственный ум, крепкие руки и хорошие отношения с соседями. Выбрав для жизни привольный словно по наитию, Лена нисколько не была разочарована. Односельчане не плакали, не ныли и не надеялись на помощь государства. Держали коров, свиней, кур, гектарами выращивали картошку и лук, табак и садовую клубнику. Она родилась здесь на удивление крупной и ароматной. Нигде в округе не удавалось собирать такие обильные урожаи. В начале июля горожане буквально ломились в Привольной. Самосбором ягода обходилась раз в два, а то и в три дешевле, чем на городских рынках. Тайга, начинавшаяся сразу за последними домами, давала весомый приварок в кастрюле охочим до работы привольчанам, и они умело пользовались ее щедротами. Рыба, черемша, папоротник — С наступлением первых теплых дней большинство жителей выходило в тайгу на заготовку припасов. Потом наступала пора ягод, грибов, которых в окрестных лесах хоть косой коси. В сентябре приступали к сбору кедровых орехов, которые потом отправляли в магазины края. А недавно, еще при старом директоре, заключили прямые договора с некоторыми ближними и дальними городами на поставку таежных деликатесов в свежем, консервированном и копченом виде. Хороший доход давала пушнина. На долгие 4-5 зимних месяцев многие мужчины уходили в тайгу, добывая соболя, белку, колонка. За медом в лесхозовской пасеке Выстраивались в очереди, а соленый папоротник продавали за валюту в Японию, Китай и даже в Сингапур. Да, новый директор получил наследство крепкое, с хорошо организованным и отлаженным производством хозяйства. Вот почему так волновался и гудел поселок. От знаний и деловой хватки нового начальства зависели в первую очередь благосостояние и покой каждого из его жителей.